Глава третья. На Грантера начинает опускаться ночь. Место действительно было указано превосходное. Улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал Каринф. Загородить улицу Мон-де-Тур справа и слева не представляло труда. Таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб, и по открытой местности. У пьяного Босюэ был острый глаз трезвого Ганнибала. При вторжении этого скопища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице направо-налево заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, с первого этажа и до самой крыши. Перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфиком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым. И по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа. «Боже мой, боже мой!» — вздыхала тетушка Гюшлу. «Боссея сошел вниз» навстречу Курфейраку. Жоли, просунувшись в окно, кричал «Курфейрак, почему ты без зотика? Ты простудишься?» В течение нескольких минут из-за нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баурель остановили и опрокинули проезжавшие мимо... Роспуски торговцы известью Ансо. На этих распусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжель Рас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Феи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочонки и распуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. Балки, подпиравшие соседний дом, были положены на бочки. Когда Боссе и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукой народа, когда необходимо построить все то, что строят, разрушая. Матлота и жиблота присоединились к работающим. Жиблота таскала для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, словно во сне. В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми. Буссея перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти дамам, отпустил кондуктора и, взяв лошадей под узцы, возвратился с экипажем к баррикаде. Омнибусы, сказал он, не проходят перед Каринфом. Не всем дано достигнуть Каринфа. Античная поговорка. Мгновение спустя Распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице МондеТур, а омнибус, поваренный на бок, довершил заграждение улицы. Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже. Глаза ее блуждали. Она смотрела на все невидящим взглядом и тихо выла. Вопль испуга, словно не осмеливался вылететь из ее глотки. Света представления, бормотала она. Жоли запечатлел поцелуй на жирной красной морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантеру Знаешь, бой билый, жетская шея всегда была для бедя чепто то бесконечно изыскадным. Но Грантер продолжал покорять высоты деферамбического красноречия он схватил за талию поднявшуюся на второй этаж матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна матлота безобразна! — кричал он матлота идеал безобразия матлота химера тайна ее рождения такова некий готический пигмалион делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов В один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил любовь одушевить его, и оно стало матлотой. Взгляните на нее, граждане. У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой, а уж тетушка Гюшлу — старый вояка. «Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга! Женщина-гусар! Вот она кто! Она тоже будет драться! Они вдвоем нагонят страху на все предместья! Товарищи, мы свалим правительство! Это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой!» Впрочем, наплевать мне на это, господа. Отец презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я грантер добрый малый. У меня никогда не бывает денег. Я к ним не привык. А потому никогда в них и не нуждаюсь. Но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков. Вы бы увидели. О, если бы у добрых людей была толстая машна, Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлута, поцелуй меня! Ты — сладострастный рабка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки — поцелуя любовников!» «Замолчи, пивная бочка!» — сказал Курфирак. «Я — член муниципального совета Тулузы». И магистр Игор в честь Флоры там же с важностью ответил Грантер. Анжель Рас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжель Рас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы дрохеду вместе с Кромвелем. Фермопилы — горный проход из Фессалии в Среднюю Грецию, знаменитый по героической защите его в 480 году до н.э. эры семитысячной армией греков и спартанцев под предводительством царя Спарты Леонида от стотысячного войска персов. Дрохеда — город в Ирландии, взятый после штурма Кромвелем в 1649 году, причем весь гарнизон города был уничтожен. «Грантер!» — крикнул он. «Пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду!» Эти гневные слова произвели на Грантера необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу притрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжелераса и сказал, «Позволь мне поспать здесь». «Ступай для этого в другое место», — крикнул Анжелерас. Но Грантер, не сводя с него нежного и мутного взгляда, проговорил, «Позволь мне тут поспать, пока я не умру». Анжелерас презрительно взглянул на него, «Грантер, ты не способен ни верить, ни думать» не хотеть, не жить, не умирать. — Вот ты увидишь, — серьезно сказал Грантер. Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которому его резко и безжалостно подтолкнул Анжель Расс.